В «Хождении за три моря» мы находим в эксплицированном виде атрибуты современного «тревел-медиа» текста. Отображение в тексте концепта путешествия, как сочетание смежных концептов с доминированием тематических оппозиций «Свой, чужой» и «Жизнь, смерть», взаимодействие со стереотипами населения, сложившимися в русской средневековой картине мира, трактовку смыслового фрейма «Другая страна, другая территория», постулируемую автором достоверность описания без явной детализации маршрута. Данные признаки будут развиваться в ходе генезиса текстового путешествия, начиная с схождения за три моря. Концепт путешествия видоизменялся в русской словесности вместе с другими родственными концептами и к XVIII веку являлся одним из главных элементов, позволяющих судить о тематической принадлежности конкретного текста. Как утверждает Никишин, концепты представляют собой не анализируемые сущности, только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов, и сами виды изменяются. Согласно этому утверждению, проанализировать концепт путешествия в литературе русского средневековья в полной мере невозможно, в то время как произведения журналистского творчества в России с начала 18 века становятся достаточно разнообразными, многочисленными и тематически ориентированными. Ну, что бы утверждать о появлении концепта путешествия уже не в отечественной словесности, а более конкретно в журналистике. Концепт путешествия вне зависимости от характера текста и границ жанра сохраняет общие для всех исторических периодов глубинные черты а э, и особенности. Он пересекается с такими концептами, как жизнь, смерть, опасность, сон, успех, страдание, мысль и другие. Позникшие в XVIII веке вокруг данного концепта произведения можно разделить на два вида. Собственно, художественные и документальные, в том числе журналистские тексты о фактическом нефикциональном путешествии. Как справедливо отмечает Биктогирова Яшина, в XVIII веке человек путешествовал по своей воле, из интереса и желания расширить свой кругозор. То есть в данный период появляется необходимость ощутить свободу передвижения, что стало впоследствии одним из наиболее значимых элементов концепта путешествия. Изменение баланса между материальным и идеальным в концепте стало причиной трансформации поля концепта. Вместе с изменением данного концепта наблюдается трансформация архетипического сюжетного облика героя. Теперь формально кризисная ситуация не является обязательным условием для путешествия. Однако атмосфера сильных эмоциональных переживаний при отъезде от родного дома сохраняется и получает наибольшее развитие в эпоху сентиментализма и романтизма. Теснейшая связь текста путешествием Соответствующая практика обуславливает его трансформацию вместе с изменением условий и традиций русской жизни. Согласно мнению исследователей, концепт путешествия является ключевым культурным концептом, кроме общих компонентов, содержит и национально-специфические элементы. В период интенсификации и увеличения разнообразия международных отношений России, европеизации страны, выхода государства на сопоставимый уровень развития с мировыми державами, в отечественной журналистике продолжает развиваться концепт путешествия, появляется соответствующая публицистическая и художественная традиция формируется аудитория. Благодаря влиянию журналистики аудитория смогла воспринять На последующую волну текстов о путешествии, популярной жанровой разновидностью, которой в XIX веке стал путевой очерк. Основными особенностями данного рода произведений являются точность достоверность передаваемых автором сведений, которые, пройдя через внутреннее авторское восприятие увиденного, доходят до читательской аудитории. Таким образом, <coughs> в зарождающейся жанровой структуре путевого очерка по-новому отобразился концепт путешествия и возросла роль реалистичности повествования. Примечательно, что содержание первых российских периодических изданий было прочно связано с зарубежьем. Ещё в Петровских ведомостиях, ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти случившихся в Московском государстве и в иных окрестных стран, Выходивших сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге, использовавшая иностранная корреспонденция, публиковались переводы из иностранных изданий. Стоит отметить, что начало преобразательной деятельности Петра I совпало с его заграничной поездкой, при этом до середины XVIII века основным и относительно слабым выразителем концепта путешествием был журналистский жанр известий о военных действиях, так называемых реляций. Согласно манифесту Екатерины Второй о вольности дворянства 1762 года, привилегированное российское сословие освобождалось от обязательной 25-летней военной службы. Дворяне смогли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. В литературе и журналистике этого сословия происходит осмысление феномена путешествия, а связано прежде всего с посещением стран Запада. В то же время в самой Западной Европе в течение XVIII века путешествие становилось всё более демократичным, культурно и географически диверсифицированным. Как справедливо замечают Лотманы Успенский, русское путешествие за благодатью сменилось путешествием за разумом, демонстративно перевёрнутое по отношению к традиции древнерусских паломничеств в характер путешествия на запад в XVIII веке подчёркиваю самым, что в нём присутствовали обе основные средневековые модели, хотя и в перевёрнутом виде. Во-первых, в поисках истины обращались не на восток, не в святые земли, а на запад, в земли грешные. Во-вторых, своя земля мыслилась не как просветлённая светом истины, а как погружённая во тьму, свет же в неё следовало занести извне. Эта перевёрнутая традиция была скомпенсирована многосторонним творчеством Николая Михайловича Карамзина и авторами литературных путешествий XIX века, для которых инокультурная среда представляла интерес сама по себе, без привязки к догмам эпохи Просвещения». Деятельность Карамзина является знаковой в развитии на русской почве мета-жанра травелог, в котором отображается концепт путешествия и усиливается взаимодействие с этнокультурными стереотипами читателя. Начиная с писем русского путешественника, в травелоге трактуется смысловой фрейм «Другая страна», приводятся его слоты, такие как язык, народ, обычаи, природа и т.д. и предлагаются советы путешественникам, то есть присутствует побудительная интенция. Деятельность Карамзина пробудила журналистику рубежа XVIII-XIX веков. Неслучайно Лотман ставит в значение его личности на один уровень с Петром I, объединяя обе исторические фигуры понятием новаторы-демиурги, а Раболев предлагает ввести в эписем Крамзина русскую родословную литературных путешествий. Не только письма, но и другие произведения Крамзина содержат концепт путешествия. Как замечает Сапченко, в большинстве повестей Крамзина присутствует сюжет путешествия автора в пространстве или во времени. При этом могут быть прослежены этапы его духовной эволюции. Личность Крамзина писателя-сентименталиста и впоследствии историка и издаваемый им московский журнал знаменует собой особую веху в развитии отечественного traveloga. Им была воспринята традиция европейской литературы, прежде всего английской, в которой, по замечанию Баттерда, путешествие было в XVIII веке везде. Вероятно, поэтому какое-то время после Крамзина travelog считался прежде всего жанром сугубо сентиментальным. Жизнь и мировоззрение автора выступают у Карамзина в единстве с его творчеством, что позволяет трактовать слоты и фреймы с другой стороны через призму авторского я. В письмах русского путешественника он пишет: Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, земле свободы и благополучия. Кажется, что здесь не воздух имеет в себе нечто оживляющее, дыхание моё стало легче и свободнее, и я с гордостью помышляю о своём человечестве. Управление всего кантона можно назвать отчасти демократическим, потому что каждому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в республике, и люди самого низкого состояния бывают членами большого и малого совета, которые дают законы, объявляют войну, заключают мир, налагают подыти и сами избирают членов своих выражение личного мировоззрения и взглядов автора диалог с читателем и вымышленным адресатом нарративность отсылка к событиям прошлого связанным с местом путешествия, который сегодня можно охарактеризовать как флешбэк, остановку повествования для передачи событий, происходивших в прошлом, а вплотную сближает произведение письма русского путешественника с путевым очерком XIX века и позволяет констатировать его влияние На требование текста возник шир в начале XX века. Герой Крымзина останавливается в трактирах, меняет лошадей на почтовых станциях, однако упоминание этих объектов ещё не способствует реализации организаторской функции. Текст насыщен инструктивными вставками, которые выполняют преимущественно развлекательную функцию.